В моей комнате позади стола стоит коричневый кожаный диванчик. Я сажусь на него. На стенах приколото кнопками много картинок, которые я раньше вырезал из журналов. Есть тут и почтовые открытки, и рисунки, которые мне чем-нибудь понравились. В углу стоит маленькая железная печка. На стене напротив полка с моими книгами. В этой комнате я жил до того, как стал солдатом. Книги я покупал постепенно, «На те деньги, что зарабатывало репетиторством. Многие из них куплены у букиниста, например, все классики, по одной марке и 20 пфенигов за том, в жестком матерчатом переплете синего цвета. Я покупал их полностью, ведь я был солидный любитель. Избранные произведения внушали мне недоверие. А вдруг издатели не сумели отобрать самое лучшее? Поэтому я покупал только полные собрания сочинений». Я добросовестно прочел их, но только немногое мне понравилось по-настоящему. Гораздо большее влечение я испытывал к другим, более современным книгам. Конечно, и стоили они гораздо дороже. Некоторые я приобрел не совсем честным путем. Взял почитать и не возвратил, потому что не смог с ними расстаться. Одна из полок заполнена школьными учебниками. С ними я не церемонился. Они сильно потрепаны, Кое-где вырваны страницы, всем известно, для чего это делается. А на нижней полке сложены тетради, бумага и письма, рисунки и мои литературные опыты. Я пытаюсь перенестись мыслями в то далекое время. Ведь оно еще здесь, в этой комнате. Я сразу же почувствовал это. Стены сохранили его. Мои руки лежат на спинке диванчика. Я усаживаюсь поглубже в уголок, забираюсь на сиденье с ногами Теперь я устроился совсем удобно. Окошко открыто, через него я вижу знакомую картину улицы, в конце которой высится шпиль церкви. На столе стоит букетик цветов. Карандаши, ручки, раковина вместо пресс-папье, чернильница. Здесь ничего не изменилось. Вот так и будет, если мне повезет. Если после войны я смогу вернуться сюда навсегда». Я буду точно так же сидеть здесь и разглядывать мою комнату и ждать. Я взволнован, но волноваться я не хочу, потому что это мне мешает. Мне хочется вновь изведать те тайные стремления, то острое непередаваемое ощущение страстного порыва, которое овладевало мной, когда я подходил к своим книгам. Пусть меня снова подхватит тот вихрь желаний, который поднимался во мне при виде их пестрых корешков. Пусть он растопит этот мертвящий, тяжелый свинцовый комок, что засел у меня где-то внутри и пробудит во мне вновь нетерпеливую устремленность в будущее, окрыленную радость проникновения в мир мысли. Пусть он вернет мне мою утраченную юность с ее готовностью жить. Я сижу... и жду. Мне приходит в голову, что мне надо сходить к матери Кеммериха. Можно было бы навестить и Миттельштетта. Он сейчас, наверное, в казармах. Я смотрю в окно. За панорамой, залитой солнцем улицы, встает воздушная с размытыми очертаниями цепь холмов, а на нее незаметно наплывает другая картина. «Ясный осенний день», Мы с Катом и Альбертом сидим у костра и едим из миски жареную картошку. Но об этом мне вспоминать не хочется, и я прогоняю видение. Комната должна заговорить, она должна включить меня в себя и понести. Я хочу почувствовать, что мы с ней одно целое, и слушать ее, чтобы, возвращаясь на фронт, я знал, война сгинет без следа, смытая радостью возвращения домой. Она минует, она не разъест нас, как ржавчина. У нее нет иной власти над нами, кроме чисто внешней. Корешки книг прижались друг к другу. Я их не забыл. Я еще помню, в каком порядке их расставлял. Я прошу их глазами, заговорите со мной, примите меня. Прими меня, о жизнь, которая была прежде. Беззаботная, прекрасная. Прими меня снова. Я жду, жду. Передо мной проходят картины, но за них не зацепишься. Это всего лишь тени и воспоминания. Ничего нет. Мое беспокойство растет. Внезапно меня охватывает пугающее чувство отчужденности. Я потерял дорогу к прошлому. Стал изгнанником. Как бы я ни просил, сколько бы усилий ни прилагал, все вокруг застыло в молчании. Грустный, какой-то посторонний. Сижу я в своей комнате, и прошлое отворачивается от меня, как от осужденного. В то же время я боюсь слишком страстно заклинать его, ведь я не знаю, что может произойти, если оно откликнется. Я солдат. И не должен забывать об этом. Я встаю и вглядываюсь в окно. Затем достаю одну из книг и пытаюсь читать. Но я снова ставлю ее на место и беру другую. Ищу, листаю, снимаю с полки книгу за книгой. Рядом со мной выросла целая стопа. К ней прибавляются все новые и новые: листки, тетради, письма. Я молча стою перед ними. как перед судом. Дело плохо. Слова, слова, слова. Они не доходят до меня. Я медленно расставляю книги по местам. Все кончено. Тихо выхожу я из комнаты.